Глава восьмая. Я... Начинает Кирилл севшим голосом. Подожду тебя на улице. Одевайся. И, не глядя на меня, он резко разворачивается и выходит из душа. Я сразу хватаю с крючка полотенца и быстро вытираюсь, стараясь не задевать ранки. Потом заворачиваюсь в махровое полотно и, прихватив грязное платье и бельё, выхожу на улицу. Кир... Сидит на пне возле дома, прислонившись спиной к стене. Его взгляд, ещё секунду назад спокойный, снова становится хмурым. «Оденься», — говорит он, вставая. «Сейчас», — отвечаю, торопясь войти в дом. По дороге бросаю в тазик со стиркой свою одежду. Я уже почти скрываюсь за тонким тюлем, висящим на двери, как слышу голос Кира. «Я пойду. Бабушки там воду проводят в дом. Надо контролировать». «Ладно», — отвечаю, стараюсь, чтобы голос звучал нормально, но даже я понимаю, что в нём чётко можно услышать всю гамму чувств, от обиды до разочарования. «Увидимся», — бросает Кирилл и покидает наш двор, довольно громко хлопнув калиткой. «Битый час у меня уходит на то, чтобы обработать все ранки и успокоить маму, которая, судя по взгляду, сходит с ума внутри своих мыслей» неспособная даже вербально выразить всю свою боль. «Ничего, мамочка, совсем скоро мы бросим его и уедем», — приговариваю я, гладя ее по руке, когда она успокаивается. «Пускай один тут живет и сам выгребает все свое дерьмо, а мы тебя на ноги поставим и как заживем», — улыбаясь сквозь слезы. «Вот увидишь, я все сделаю, найду способ, чтобы сбежать из этой дыры и вылечить тебя». Утыкаюсь взглядом в окно. Способ есть, только хватит ли мне наглости и беспринципности воспользоваться им, это вопрос года. С другой стороны, еще пара таких выпадов отца, и я лягу рядом с мамой. Никому не нужные заброшенные колеки, доживающие свой очень короткий век в замке дракона, который не озаботятся даже тем, чтобы накормить нас. С каждой такой мыслью моя решимость крепнет. Я понимаю, что, возможно, поступлю по-скотски, но какой у меня выбор? Вечером, убедившись в том, что мама уже легла спать, и дракон видит десятый сон, я тихо захожу во двор Порфирьевны. Стыдно так, что щеки сейчас превратятся в пепел. Так сильно они горят. Я не знаю, что скажу Кириллу. Целый день готовила речь, репетировала ее, а все равно язык не поворачивается произнести это вслух. Я не знаю, как буду разговаривать с ним, если даже в моей собственной голове Слова не складываются в предложение. Подхожу к окну, за которым находится кровать Кирилла, и заглядываю внутрь, но там пусто и свет не горит. Ушёл, снова пошёл на речку к нашим, разворачиваюсь и возвращаюсь к калитке. Если он там, то и я должна быть рядом. Выпью противной тёплой водки для смелости и скажу ему всё, что задумала. Как можно тише пробираюсь мимо машины к выходу со двора, как вдруг кто-то хватает меня за руку. Я вскрикиваю от ужаса, но звук выходит тихий, сиплый. Горло словно тисками сдавило. Поворачиваюсь и в темноте ловлю взглядом силуэт Кирилла. — Ты что здесь делаешь? — спрашивает он, но в голосе я слышу улыбку. — Пришла... в общем, к тебе. На последнем слове голос наконец обретает силу, а сердце возвращает свой нормальный размер. Мне показалось, что от страха оно сжалось до размера горошинки. Громкой такой горошинки, которая долбится в каждый уголок моего тела в поисках выхода. — Ко мне, значит? Зайдёшь? — Ой, нет, что ты. Парфирьевна наверняка уже отдыхает. — Да, спит уже. Опускаю глаза и чувствую, что лицо снова заливает краска. Оказывается, Кирилл стоит передо мной в одном полотенце на бёдрах. Резко перевожу взгляд на его улыбающееся лицо. «Так что?» «Нет, заходить не буду. Тут тебя подожду. Мы куда-то идем?» «Не знаю. Я просто хотела...» Слова застревают в горле. «Я никак не могу подобрать нужные. Хотела поблагодарить тебя за то, что поддержал меня. Там, в душе, мне очень важно было почувствовать, что есть кто-то, кто не станет осуждать меня». «За что осуждать? За то, что твой отец пьяница, который бьет свою дочь?» Я коротко пожимаю плечами. «Не знаю. Жди здесь». Вздохнув, отзывается Кирилл, а потом разворачивается и уходит в дом. Я прохожу глубже во двор и присаживаюсь на скамейку у стены, откидываюсь затылком на шершавый кирпич и смотрю на звёзды. Завтра снова будет ясная погода, если я что и понимаю по звёздам. Они горят ярко, на небе не облачко. Значит, всё же нас ждёт снова солнечная погода. Заскучала? Кира опускается на скамейку рядом со мной и закуривает. Точно так же откидывает голову назад и смотрит на небо. В столице настолько яркое освещение, что увидеть звёзды можно только сидя на крыше высотки. Ты ходил смотреть на звёзды? Пару раз. А ты часто смотришь? Почти каждую ночь перед сном. Выхожу из душа и по дороге в дом останавливаюсь на пару минут, чтобы взглянуть на небо. Загадываешь желание на падающую звезду? Я чувствую на себе его взгляд и вижу боковым зрением, что Кир повернулся ко мне лицом. Загадываю, только оно не сбывается. Всего одно? Угу. Какое? Если я еще и тебе расскажу, то точно не сбудется. Внезапно понимаю, что не хочу продавать ему себя. Хочу быть с ним. Я наивная и глупая. Если вот так, не зная парня, хочу отношений с ним. Но что взять с девушки, лишённой внимания нормальных парней? Я нуждаюсь в этом внимании, нуждаюсь в объятиях и поцелуях под луной, в признаниях и красивых жестах. Да, у меня все еще есть цель, но я не хочу, чтобы Кир помог мне достичь ее под давлением. Хочу, чтобы это было его собственное желание. Как ты себя чувствуешь? спрашивает он, снова отворачиваясь и выпуская дым в темноту. Уже лучше, спасибо. Ничего не болит? Уже нет болела голова почти весь день, но я не до медсестра так что сама себе прописала обезболивающее не до медсестра с этого места поподробнее я училась на медсестру совсем чуть чуть пару месяцев потому мама случился инсульт и мне пришлось вернуться домой а где училась в киеве почему отец за ней не присматривал я хмыкаю ты моего отца видел он бы присмотрел так что она бы совсем Не хочу говорить это. А так у меня есть кое-какие навыки, и я могу ставить маме уколы. Благодаря ей моей гимнастике, которую мы каждый день делаем, она хотя бы может нормально есть и держать голову. Это уже прогресс при двустороннем проличе. Почему она не в больнице? Там надо платить. У меня, к сожалению, таких денег нет. Да и в моей районке держать её бессмысленно. Там вечно то лекарств нет, то врачей. Слово «реабилитолог» они видели только в институте, как направление обучения. А маме нужен такой врач, чтобы поставить ее на ноги. Пока что я слабовато справляюсь с этой задачей по урокам в интернете. «А как же твоя жизнь? А что с ней?» «Теперь я изучаю его мужественный профиль. Острые скулы, немного рисковатые черты, модная стрижка с нависающей чёлкой. У тебя же нет личной жизни». Я просто не хочу ее строить с зародышами своего папы». «Не понял. Я про парней, которые здесь живут. Через несколько лет они превратятся в его точную копию. Я так не хочу. Лучше буду одна, чем с такими». «Понимаю», — отвечает он, а я мысленно подталкиваю его к тому, чтобы он предложил мне отношения с ним. Но Кирилл молчит, разочаровывая меня, скорее даже просто не оправдывая ожиданий. «А ты?» — спрашиваю я. «А что со мной? Какая у тебя история?» «Да никакой!» — криво усмехается он, придавливая курок шлёпанцем. «Приехал к бабушке на каникулы. Раньше ты никогда не навещал её?» «Не навещал», — отвечает со вздохом, ставит локти на колени и смотрит под ноги. «Не было возможности». «Не понимаю. Это сложно. Расскажи, я сообразительная». «Не хочу». Этот короткий ответ почему-то порождает внутри меня обиду, понимая, что он не обязан мне рассказывать о себе, но все равно неприятно, что после моей невольной исповеди он не захотел поделиться со мной сокровенным. — Ладно, пойду. Пытаюсь встать, но Кирилл перехватывает меня за запястье, заставляя оставаться на месте. — Не обижайся, я просто не привык ни с кем откровенничать. — Мне ты можешь доверять? Он кивает, глядя на меня без улыбки. «Как вы здесь развлекаетесь?» Резко переводит он тему. «Вот этими походами на речку?» «В основном, да. Иногда еще парня отвозят на дискотеку, в район, но редко. Для этого надо сброситься на бензин, а деньги не всегда у всех есть». «Давай съездим в эту пятницу», — предлагает Кирилл, — «и подружку твою возьмем». Мои глаза загораются. Я так давно не была в заведении «приличнее нашего свинарника», как называют его всеместные. Там собираются такие же алкаши, как мой папаша, и упиваются до едва живого состояния. Место это гордое именуется «Бар Доминикана». Но от Доминиканы там предполагает только название. Иногда, по большим праздникам, там собираются не пропоицы, а молодняк, чтобы отпраздновать чей-то день рождения или выпускной. Но в остальное время все девушки стараются обходить это место десятой дорогой. Куда? спрашиваю, стараясь не показать своей чрезмерной радости. «В район», — отвечает он. «Или ты в Киев хочешь?» «Хочу в Киев, но туда далеко, да и денег таких нет. Если я приглашаю девушек, то я и обеспечиваю их отдых. И, кстати, не так уж и далеко». Киев у меня же мама, помнишь? Пока доедем до Киева, уже пора возвращаться». «Ну да, согласен. Тогда в район». «Если у меня к тому времени сойдут синяки?» «Конечно», — отзывается он. Чем завтра занята? Может, на речку сходим утром? Днём у бабушки будут трубы тянуть. Мне надо быть на месте, а утром я бы окунулся. Сегодня совсем времени не было. Да, можем сходить. Дашку позову. Давай вдвоём, — предлагает он, чем немало меня удивляет. М, -м, м ладно. Во сколько? Часов восемь. В десять уже приезжает бригада. Договорились. Ну, я пойду. Спокойной ночи, — кивает Кирилл, доставая новую сигарету. «Спокойной ночи», — вторю ему и, поднявшись, двигаюсь на выход со двора. Я чувствую на себе его взгляд, но не оборачиваюсь, хоть и очень хочется. И вообще много всего хочется. Кирилл выглядит как заносчивый, неадекватный мажор, но на деле он оказался вполне приятным парнем. Правда, так не поделился со мной своей тайной. А она там есть, могу поклясться. Но это дело времени, я уверена.